Глава 27 Меня с официанткой сопроводили в комнату, где-то сразу начала раздеваться. А я же просто стоял и на это смотрел. Я понимал, зачем все это делается. Меня пытались взять на своеобразный крючок. Либо планировали украсть мое снаряжение, пока я занимаюсь сокровенным. Но я просто смотрел, чем очень сильно пугал девушку. Или ее пугало то, что у нее не получается меня хоть как-то побудить на это деяние. «Я тебя не возбуждаю?» Растерянно спросила она, глядя ровно мне в глаза. «Нет, все нормально в этом плане», – я плечами. «Просто я не дурак, в отличие от тебя. Мне проблемы не нужны. Я даже вижу, где тут есть камеры. Сразу скажу, это был единственный вопрос, на который я отдал ответ. Дальше я буду молчать. Можешь делать что угодно, но ко мне не прикасайся. Попробуешь?» потом пожалеешь. Но все. И целый час я просто смотрел на то, как она изгалялась, лишь бы привлечь мое внимание к своему телу, но у нее не получалось. Точнее, как? Смотреть не было приятно, но вот приступить к действию как-то не особо хотелось. Да, мужские гормоны просто просились выплеснуться наружу, но я умел себя контролировать. А сейчас я был среди врагов, Поддаваться чувствам было нельзя. Но черт, как хотелось же. Стоило мне выйти из комнаты по прошествии часа, как я поймал на себе злобные взгляды нескольких охранников. Они точно хотели что-то сделать, но не вышло. Абламинга, как говорил мой отец, так что можно было уходить красиво. Когда я вернулся в палатку, то мне предстояло заняться сразу несколькими важными делами. Первое – интегрировать новую защиту в энергетический контур моего щита, чтобы она питалась и давала нужные бонусы. Вот только что это за бонусы, пока непонятно. Выясним после активации. Второе – необходимо было проведать Малику, поговорить с ней, узнать, с чем она лучше всего обращается из оружия, ну и помочь с выздоровлением, если это возможно. Третье – нужно было изучить способности своих будущих противников. Ибо сражаться с таким количеством врагов будет сложно. Начал я, соответственно, по порядку. Самое необходимое в завтрашнем дне – защита. Чем больше я ударов выдержу, тем, соответственно, больше противников смогу сразить. Вот тут-то мне и пришлось повозиться. Сама по себе броня имела много коннекторов. Вот только все они были специфичны и не совсем подходили под элемент питания моего наруча. Пришлось с помощью Киры переделывать. Но оно того стоило. Два с половиной часа трудов гарантированно не прошли напрасно. И как только я надел на себя броню, тут же отдал команду на подачу питания. Произвожу активацию электрических схем брони. Активация завершена. Начинаю сканирование логических элементов брони с целью выявления всех защитных и специальных возможностей изделия. Примерное время сканирования 20 минут. «Пока можешь дойти до Малики, проведать, как она». «Как вариант», – покачал я головой, после чего быстро оделся и направился в сторону палатки лазарета. Таких палаток по всему временному городку было несколько штук. Они находились в разных краях городка для удобства и более быстрой доставки больных и раненых. Малика лежала в самой ближайшей ко мне, что радовало. Примерно две минуты спокойным шагом, и я оказался рядом с ней. «Да я тебе сейчас глаз на задницу натяну, если ты меня отсюда не отпустишь!» — рычал знакомый женский голос, из-за чего на моем лице невольно появилась улыбка. «Ты же знаешь, кто мой отец? Знаешь! Знаешь, какие у меня есть полномочия? Знаешь! Ты же знаешь, что на мне все заживает, как на собаке? Знаешь! тогда дай мне уйти! Да какого хрена нет? А ну выпусти, быстро!» Буквально через три секунды Через ход палатки вылетело тело в белом и уже не особо чистом халате. Лицо это тело имело крайне изумленное, перепуганное, а еще начитанное и интеллектуальное, если так можно выразиться. Отчетливо виднелся след на носу от очков, но самих очков сейчас на его лице не было. «Но ваш отец сказал, — пытался он говорить спокойно, — Но Малька просто наплевала, образно говоря, на него. И просто прошла мимо, направившись куда-то в сторону палаточного городка. «Срать, что он там сказал! Я полностью здорова!» Показала она врачу не совсем приличный жест. «Так что иди ты нахрен! Мне надо готовиться к завтрашнему дню, а не в постели валяться!» «Я тоже того же мнения», — с усмешкой сказал я, привлекая к себе внимание красноволосой бестии. «Вот только не думал, что ты настолько здорова!» «Помню, какой я тебя сюда дотащил. Как самочувствие?» «Нормально», – недовольно бросила она, нахмурившись и смотря в сторону врача, который пытался отряхнуться. «Отец тебе передал мои слова?» «Да», – кивнул я. «А ты знаешь, с кем нам предстоит сражаться?» «Нет», – отрицательно мотнула она головой, а ее лицо разгладилось, даже появились нотки интереса. «А ты, как я понимаю, уже знаешь?» «Знаю», – кивнул я протягивая второй, собственно, ручно переписанный, список с позывными бойцов, что будут выходить против нас. 20 бойцов, 10 боев. Будет тяжело. Я не всех знаю. Ты должна хоть кого-то знать. С кем лучше начать бой?» «Наконечник и коготь», — спокойно ответила девушка. «Лучник и довольно хороший воин ближнего боя. Идеальные противники против нас. Показали, что сильные бойцы, но до самой верхушки элиты им дойти тяжеловато». «На последние бои предлагаю оставить Берсерка и Фурию, а также Ртуть и Варяга. Надо, чтобы они измотались в других боях». «Они будут сражаться в других боях?» «Даже удивился я этой новости, уже приготовившись к тому, что нам придется сражаться со всеми противниками по очереди, с короткими передышками». «Да», — спокойно ответила она. «Все же отец пытается создать равные условия для всех». Сначала мы проводим бой, потом все бойцы из оставшегося списка обязаны провести минимум один бой, потом у нас второй бой, оставшиеся должны провести еще по одному бою и так далее. Силы потратят все, в этом наш шанс. Здраво, умно, хмыкнул удовлетворенно я. Вот что я хотел спросить. Ты лучше всего с каким оружием дальнего боя обращаешься? Огнестрел или луки-самострелы? Просто... «От этого будет немного меняться тактика моего боя. С луком проще, чем с винтовкой или самострелом». «Из-за того, что с лука можно стрелять навесом?» – ухмыльнулась она. «Нет. Лучше всего я с огнестрелами. На время боев мне дадут винтовку с несмертельным поражающим фактором. Можешь не беспокоиться насчет линии огня. Я маневренный стрелок. Постоянно меняю позиции. В нашем мире, если ты умеешь быстро двигаться, то проживешь дольше. Не прописанный нигде закон». «Ага», — улыбнулся я. «Ну, тогда держи, на всякий случай», — протянул я ей с виду небольшой амулет, а на самом деле постоянно работающий маячок, который заряжался от тепловой энергии тела. «Позволит мне лучше взаимодействовать с тобой на поле боя». «Хрень какая-то», — нахмурилась Малика, но все же нацепила на шею мой подарок и спрятала его под свою кожаную броню. «Но спасибо. Если это правда поможет в бою, то будет хорошо». «Ладно, время позднее. Я хотела еще размяться. У тебя есть еще что сказать или все?» «Все», – уверенно сказал я. «Мне тоже есть еще чем заняться. Так что давай до завтра». «Ага», – махнула она рукой, развернулась и ушла. Через какое-то время побрел и я, проводив предварительно девушку взглядом до поворота, в который она свернула. Нужно было еще изучить 20 бумажек, с собой их брать не следовало, Но благо у меня есть Кира, которая поможет запомнить всю информацию. Помогу. А еще по поводу НЗК-81 расскажу. Сразу, чтобы ты не спрашивал у пустоты на виду остальных, расшифрую. Нательный защитный комплект модели 2081 года. Особенности заключаются в том, что он идеально прилегает к телу за счет адаптивной подстройки. Для этого тратится один заряд энергии, зато потом не нужно будет это делать. Также есть охладитель, если забрел в пустыню, либо в какой-то другой жаркий регион, либо наоборот, подогрев, если оказался где-то в холодах. Сутки работы одна единица энергии из Наруча. Есть активная подстройка брони, которая, что удивительно, контактирует со мной. Я смогу во время боя несколько изменять толщину НЗК, чтобы она более хорошо поглощала входящий урон. Один час работы одна единица энергии. Напоминаю. В наручи у тебя всего 6 единиц энергии. Предлагаю при возможности переработать второй наруч на правой руке, чтобы он тоже содержал элемент питания, а также вставить в будущем их и в многоленники. Посмотрим, ответил я уже в палатке. Ты мне вот что скажи. А как так вышло, что ты можешь напрямую с броней контактировать, а с копьем и щитом нет? Подозреваю, я не могу точно предполагать из-за недостатка данных в базе данных, что мои ранние прототипы Точнее, такие же кагиторы, как я, разрабатывались, хоть и не серийно, но в достаточном количестве. Их тогда, видимо, тогда проводили эксперименты с активной управляемой броней. Я даже сейчас по предварительной оценке могу сказать, что эффективность высокая. Для точной оценки необходимо проводить эксперименты с практическим применением НЗК. Завтра, скорее всего, представится такая возможность Наконец, я смогу помогать тебе не только подсказками в бою, что занимает примерно 10% от всех моих мощностей. В общем, надо пробовать. Попробуем, не переживай, усмехнулся я, доставая еще раз листки с информацией. Только давай сначала разберемся вот с этой мелочью. Первый бой должен был начаться через 5 минут. Малика, как и говорила, так и сделала. Против нас сейчас выступают в первом бою Наконечник и Коготь. Наконечник – парень, а коготь – девушка. Оба довольно ловкие бойцы, вот только девушку было легко вывести из себя, если верить переданной информации. А наконечник сильно волновался в ближнем бою, он в нем терялся и мог спокойно пропустить смертельный удар. Сейчас мы активно готовились к бою. Мне запретили использовать мое копье в качестве смертельного оружия. Хотели его отнять, но я просто настроил его так, что наконечник оружия просто не стал раскладываться. Теперь это просто высокотехнологическая палка, которую можно довольно неплохо так ударить. Малика же снаряжала выданную винтовку резиновыми боеприпасами. Убивать своих было запрещено, но резиновыми пульками особо не навоюешь. Благо есть система очков в данном бою. Всего можно пропустить три удара в корпус. Один удар в голову, и по шесть ударов в руку или ногу. С пулями то же самое. В общем, надо было просто бить. «Готово?» – спросил я у малики, на что та просто подняла на меня свой взгляд, кивнула, после чего продолжила снаряжать магазины. «Славно. Скоро пойдем». Еще минуты две ничем не занимался, просто сидел на своей лавочке и смотрел в пустую стену с помощью Киры перечитывая информацию по нашим соперникам. У каждого были свои слабости. У кого-то их было больше, у кого-то меньше. Чем опытнее боец, тем, как правило, слабостей было меньше всего, но в силу возраста их иногда становилось только больше. В общем, можно было разгуляться, если захотеть. «Дамы и господа!» – послышался голос диктора из рупора, который начал, наконец, говорить. Сегодня у нас уникальное в своем смысле соревнование. Изгой, посмелевший прийти в наш дом, захотел возглавить отряд сильнейших бойцов нашего клана, повести их на смерть в руины самого крупного города нашего региона. И наша элита не могла сидеть сложа руки. Они решили ответить на вызов этого предателя народа Земли. От уроды, нахмурился я. «Сегодня будет максимум 10 боев против этого изгоя», — продолжил диктор. «Но сможет ли он продержаться хоть один бой? Неизвестно. Но одно мы знаем точно. Ему будет помогать дочь нашего вождя Малика, которая сама изъявила желание сделать это. Можно ли это считать предательством? Или же она решила выбрать сторону победителя? «Все решат поединки!» «Итак, первый бой элитных бойцов! Изгой и Малика против Когтя и Наконечника! Встречайте!» Арена взорвалась визгами, горами, аплодисментами. Поднявшись славок, мы выдвинулись с Маликой в сторону открывающихся ворот на песчаную арену, с противоположной стороны которой выходили двое наших противников. Кира тут же оценила их физические показатели и выдвинула свой вердикт «Справимся!» И меня это радовало. Когачла шла уже готовая к бою. Ее руки украшали перчатки, на концах пальцев которых были очень острые когти. Сама она была облачена в легкую металлическую броню, по типу тех, что мне показывал вчера кузнец, подвижный боец. «Ну и я не пальцем деланный, потягаемся». Второй лучник был почти целиком закован в латы, причем они местами имели подсветку, что означало наличие некоторых современных технологий в этих средневековых доспехах. В его руках был спортивный лук с лазерным целеуказателем. Кира предположила, что он как-то настраивался на дальность, показывая, куда именно, без учета ветра, попадет стрела. Но это только ее предположение. Стали мы одинаково. Бойцы ближнего боя на передний край доступной начальной зоны. Стрелки примерно в центре зоны. Вот только мой стрелок был проворнее, а их тяжеловат. Не сможет так же спокойно уклоняться, как и Малика. Плюс идет противостояние лука и винтовки. Перевес на нашей стороне. Бой! Тут же ударили в гонг, и я с когтем сорвался с места. Приблизились мы друг к другу уже через десяток секунд. Еще на подходе я, не снижая скорости, сделал быстрый и сильный выпад копьем вперед. Девушка пригнулась, рухнула на колени, согнулась в спине, чуть ли не касаясь своих стоп головой. После чего тут же решила атаковать копьем. Песок оказался слишком вязким, у нее было недостаточно скорости, а у меня были система прогнозирования и хорошая реакция. Так что я ее удар успел принять под подставленный щит». После обмена ударами мы быстро разлетели в стороны. Я уклонялся от выстрела наконечника, а коготь от очередного моего выпада, которым я метил ей в шею. Вот только в этот момент отлично отработала Малика, которая сделала два быстрых выстрела в корпус стрелку соперников. «Наконечник! Два в корпус!» Тут же засвидетельствовал судья данного боя. В этот же момент на меня помчалась коготь, подпрыгнула за метр, попыталась нанести удар сразу двумя когтями. Но я, спасибо Кире, успел сделать размашистый удар, который ей пришелся в нижнюю часть ребер. Что-то хрустнуло, противно, а девушка отлетела в сторону, я же еле удержал оружие в руке. И тут же мне прилетела в грудь довольно увесистая стрела с тупым наконечником. «Если бы не металлический нагрудник под одеждой, я бы точно от такого удара начал хватать ртом в воздух». Но обошлось. Только отшатнулся, после чего тут же закрылся щитом от второй стрелы. «Изгой! Первое попадание по телу! Коготь! Первое попадание по телу!» Тут же озвучил засвидетельствованное судья. «Какой глазастый!» усмехнулся я, тут же рванув в сторону поднимающейся девушки. «Медлить я не собирался». Пока особых способностей со стороны этой парочки я не заметил. Можно было действовать смело. Вот только когда я побежал когтю, та резко взвинтилась к небу, подпрыгнув на 5 метров вверх, что поразило меня и Киру, а потом, словно оттолкнувшись от воздуха, устремилась ко мне. «Ты мне сломал ребра, тварь!» — взревела она, упав в то место, где я стоял мгновением ранее. «Первое попадание по ноге! Изгой!» Тут же сказал то, что увидел судья, А я же мельком почувствовал, даже показалось, что во время кувырка я сам по себе ударил копьем. «Всего-то, ребра!» улыбнулся я, прикрывая часть лица щитом. «Они срастутся, а вот ты мне разбиваешь сердце. Я думал, что ты способна на большее!» «Ах ты!» прорычала она и тут же повторила прошлый прием. На этот раз я подготовился получше, присел на колено, выставил в нужный момент щит, а в последний миг... Сделал короткий выпад копьем, когда ее когти соприкоснулись с моим щитом. Удар был такой, словно легнула лошадь, не меньше. Зато мой удар пришелся ровно в голову девушки, из-за чего той должно было засчитаться поражение автоматически. «Третий удар по телу наконечника! Первый удар в голову когтя!» – разочарованно говорил диктор. «Вот это неожиданность! Изгои малика, победили!» Хотя это были только птенцы в высшей лиги. Самое интересное только впереди. Следующие соперники этой парочки буря и стальная буря. Да пусть ветра поглотят эту арену. Ха -ха. Сильные соперники? Уже в коридоре в нашу зону отдыха спросил я у малики, ибо на лице той было напряжение. Не слабые, Просила их поставить шестыми. Можем проиграть, если что-то пойдет не так. Они мастера комбинированных ударов, две сестры, обе ближники, но одна с сильным уклоном в дальний бой, тебе придется тяжко. И не через такое проходили, улыбнулся я, чувствуя, как внутри меня начинал разгораться азарт».